Глава 13. Опять утро, опять орёт, надрываясь, как в последний раз, долбанный петух, опять зеленухи. День сурка какой-то, замкнутый круг. Я бы даже сказал, девять замкнутых кругов своеобразного колхозного ада, по которому мне еще предстоит ходить не раз, потому что на данный момент пребывание мое в этом трижды распрекрасном месте затягивается. Вообще. Начинаю думать, что тело Жорика Милославского выбрано было вселенной только ради зеленух. Данте, когда писал свою божественную комедию, явно не тем вдохновлялся. «Ой, не тем!» – отвечаю. «Сюда его надо было, в зеленухе, чтоб точно почувствовал, каково это!» «Ольга Ивановна одна стоит всей демонской братьей. Ей сатану на перевоспитание отдает, так тот будет бежать, не оглядываясь, и плакать. Нет. Рыдать, отбиваясь от соседки, которая сто процентов пристроится сзади, подгоняя его своим великим и могучим. Есть подозрение, она ночами не спит, соображает, куда бы еще сунуть свой нос, чтобы им там поковыряться. Странно, кстати. Что-то со вчерашнего утра ее не видел. С нашей ссоры, когда высказал все мысли по поводу поведения деревенских, даже вечером не появилось, когда мы с Андрюхой пришли. А это уже вообще настораживает, как она сдержалась. По идее, в первых рядах должна была браться встречать. Такой повод поглумиться. Походу он сидит, замышляет, как снова Жорика дураком выставить. Опасное это дело». Лучшего здесь на глазах терлось, все спокойнее. Вообще, я сделал вывод, у них Зинаиды Стефановной соревнование. «Отрави жизнь ближнему своему», вот так оно называется. «Можно, в принципе, и дальнему, главное – отрави». Да уж, скажи мне кто-то прежде, что я буду испытывать на своей шкуре все прелести деревенской жизни, никогда бы не поверил. А был бы бухой в этот момент, так и в морду бы дал» чтобы не трындели. Я уж не говорю о переселении душ и путешествии в прошлое. Нет, среди наших знакомых имелись извращенцы, которые платили немалые, кстати, деньги, ради возможности окунуться в атмосферу, сильно отличающуюся от привычной, так называемый экстремальный туризм. Их отвозили куда-то в тайгу, выкидывали с вертолета, с собой было оружие, немного жиратвы и на десятки километров ни одного населенного пункта. Но такая блажь в основном била в голову тем, кто в силу своего образа жизни людей уже видеть не мог. У отца, например, друг, один из наикрутейших психологов Москвы, Константин Львович. Вот его вполне можно понять. Каждый день сидеть и слушать власть имущих шизиков которая вываливает ему на голову свои параноидальные мысли. Там такое у них с мозгами происходит. Фрейд ужаснулся бы, а потом скромно попросился бы в психушку. Час консультации Константина Львовича стоит очень дорого, даже в моем понимании. Меня бы, к примеру, жаба задавила за свои бабки про своих же тараканов рассказывать. «Можно просто поехать в клуб и хорошенько оттянуться». Толку гораздо больше. Но в любом случае, нахрен дорогих в полном смысле этого слова клиентов не пошлешь. Вот Константина Львовича людей, и это вполне понятно, тихо ненавидел. Сколько раз отцу жаловался? Говорил, Серега, если бы ты знал, какая муть голубая в головах у наших чиновников и бизнесменов, естественно, ему недельку среди медвежьего говна побродить, С белочками побеседовать и дятлам на жизнь пожаловаться – самый наилучший отдых. А главное, рядом нет ни одного прямоходящего, который способен слова в предложении собирать. Меня же, наоборот, никогда не тяготили бабки. С чего бы? Я всегда считал, их наличие – самое прекрасное, что могло со мной быть. Деньги – это свобода. Много денег – много свободы. «Тем более, когда оно с рождения так сложилось. А теперь?» «И не смоешься из зеленух в силу новых обстоятельств. Обложили со всех сторон. Там отец с матерью, тут Наташка. Не знаю, почему снова в голову пришла именно она, но точно стерва неспроста. Может, приворожила меня? А что? Зеленухи прокляты. Наташка порчу наслала». Иначе почему эта девчонка у меня из мыслей не уходит? Постоянно там трется, сучка. Я бы не сказал, будто красивее не видел. Видел всяких. Открыл глаза, прислушиваясь к звукам в доме. Наверное, от стресса, пережитого прошлым днем, а стресс был не маленький, что уж скрывать, спал, как убитый. Глянул на часы, 9 утра. Это я чего-то прям расслабился. Даже не слышал привычной суеты, которая всегда сопровождает уход дядьки, тетки и Машки. То-то -то петуха так растаращивает. Покоя, наверное, и нет, что кто-то спит столь позднее по его меркам время. Чувствует гад меня на расстоянии. Куда, кстати, каждый день отправляются Настя с сестрицей? Виктор, ясное дело, на сахарный завод, а женщины... Кроме пространного понятия, что они работают в колхозе, больше ничего и не знаю. А вот сейчас стало интересно. Хотя, на кой черт мне эта информация? Со стороны двора послышался грохот ведер. Странно. Обычно в такое время уже отсутствует вся семья. Сейчас же на улице явно возился посторонний. Кроме дебильного орущего петуха там был еще кто-то. Не сразу сообразил и вспомнил, что дядька вечером велел Андрюхе оставаться дома со мной, дабы избежать очередной порции обсуждения удивительного приключения переростка. С улицы раздался мат. Потом опять грохот. Судя по звуку, пнули ведро ногой. Точно, Андрюха. Ольга Ивановна, конечно, не стесняется, но все-таки не настолько. Да и выражение у нее выходит поинтереснее. Наверное, только человек В совершенстве знающий русский язык способен им управлять с подобной виртуозностью. Я скатился с кровати, потянулся, напялил штаны. Пример братца здорово научил. Нечего шататься в деревне без штанов. Дело это опасное, чреватое последствиями. Спрятав все самое ценное в брюки, вышел на крыльцо. Андрюха сидел в позе лотоса прямо на траве, разглядывая что-то у себя между ног. Хотя, почему же что-то? То самое он и разглядывал. «Да твою мать!» – я сразу отвернулся. «Чего ты? Обрабатываю рану. Фельдшер же сказал промывать, мазать и снова бинтовать. Вот, думаю, не туго ли глянь, а то, ё-моё, одно вылечишь, а другое покалечишь». Переросток явно был озадачен этим вопросом и пялился себе в пах с таким выражением лица, будто там аленький цветочек вырос. «Андрюх, иди, блин, в задницу, понял? Еще я твою перевязку не проверял, мандец. Достаточно вчерашнего насмотрелся. Теперь новая фобия у меня. Раньше просто кур не любил. Не задалось у нас с ними с первых дней. А сейчас откровенно опасаюсь». «Эх, ладно. Спишь долго? Хотел уже идти будить. Нам пора на эту репетицию. Ленка прибегала». Братец поднялся на ноги, а затем застегивая штаны, хитро посмотрел на меня. «Ты приглянулся? Точно говорю. Явилась с прической, с губами!» Андрюха сделал неопределенный жест возле своего рта. «Видимо, это должно было означать те самые губы. «Ну да, ну да. А обычно она без губ?» Я спустился по ступенькам, направляясь к калитке, которая вела в сад. «Сейчас приму душ, позавтракаем и пойдем». Она что сказала? «Ленка, зачем приходила?» «Сказала, что будут ждать тебя в школьном саду. Мол, на спортивной площадке скакать пока что не хочется, людей смешить. Ты же ничего им не объяснил. Обмолвился, надо будет прыгать, что-то кричать. Они волнуются». «Кричать, конечно, наши девки всегда только рады, но тут... тут они гораздо, этого не отнять. Начнут орать, хрен заткнешь, а вот с прыжками дело серьезнее. Ты их видел?» «Видел, видел. Готовь завтрак, говорю я сейчас». Метнулся в сад, быстро принял душ. В принципе, к условиям деревенской жизни даже практически привык. «Конечно, интересно, как они все эти мыльно-рыльные процедуры зимой осуществляют». Представил себя, пробирающегося по сугробам к толчку, аж передернуло. Слава богу, я здесь до конца лета. И все. Прощайте, зеленухи. Здравствуй, нормальная жизнь. Осталось только дело за малым. Все проблемы порешать и Светланочку Сергеевну под контроль взять, что больше ничего подобного не исполняла. Не мать, а, блин, ехидна. Но ничего, ничего. И не из такого выбирался. Отец родной в той прошлой жизни даже половины моих приключений не знает. Схватил брусок мыла, пахнущего земляникой, и со стервенением принялся намыливать голову. Некогда слюня распускать, столько дел впереди. А в первую очередь, свое собственное в перспективе сытое, очень на это надеюсь, будущее. Когда вернулся в кухню, Андрюха уже пожарил яичницу, Накромсал огурцов и притащил целую кучу зелени. Будто я козел, честное слово. Что-то маловато травы. Да сядь, пошутил. Братец устроился обратно на табуретку и подгреб одну из тарелок ближе. Ели в тишине. Каждый думал о своем. Не знаю, что за мысли бродили в голове переростка, вряд ли что-то стоящее, а я, к примеру, соображал... Как организовать деятельность своей новоиспеченной группы поддержки? Андрюха прав. Рассчитывать на неимоверные кульбиты с их стороны точно не приходится. Девки не то что полные или нечто подобное. Нет, комплекция обычные. Конечно, совсем не дюймовочки, это факт. Однако и с коровами не перепутаешь. Но, блин, с их формами. Если кого-то подкинуть вверх, уйдет как космическое тело в стратосферу. Короче, надо просто адаптировать привычный чирлидинг под новые условия. По сути, мне же и не требуется, чтобы они чудеса акробатики показывали. Главное – сорвать матч. Но так, чтобы он как бы сам сорвался. чтобы футболисты об игре даже думать не могли, уж не говорю про больше. А значит, подготовка должна оставаться в строжайшей тайне. Иначе пропадет эффект неожиданности, на который я, собственно говоря, рассчитываю. «Убьют ли меня на месте за такое представление?» «Естественно, убьют. Но тут я снова рассчитываю на репутации, которая в деревне сложилась у Жорика Милославского. Все, хватит рассиживаться, надо двигать». Сунул последний кусок яичницы в рот и отставил тарелку в сторону. «Ага, согласен». Братец вскочил на ноги, сгреб посуду, сунул ее в ведро с водой, чтобы не засохло. «Вернемся, надо помыть» а то от мамки прилетит, и еще батя добавит. Буквально пять минут, и мы уже топали в сторону школы. Братец без остановки, будто прорвал его, рассуждал о наболевшем. О балке, естественно. Высказывал различные варианты, которые могут сработать, чтобы она его разлюбила. Фантазию у Андрюхи, конечно, ни о чем. Все его задумки выглядели детским садом. Слушай, давай по очереди, хорошо? Сейчас у нас тренировка. Потом подумаем про твою алочку. Не успеваю сразу два глобальных плана в голове обрабатывать. Я же не искусственный интеллект. Андрюха осёкся, помолчал, а потом с сомнением поинтересовался. Что такое искусственный интеллект? К счастью, от объяснений меня избавил тот факт, что прибыли мы на место. Школьный сад непосредственно за школой и располагался – Ровно за футбольным полем и спортивной площадкой. Мы прошли с Андрюхой вглубь, петляя среди яблонь, туда, где слышались смех и женские голоса. Ближе к центру сада имелась небольшая площадочка с несколькими лавочками. Не знаю, на кой черт они здесь, но именно на них сидели девки. 10 человек, среди которых Ясен Пень присутствовала и Наташка. Еще одна преследующая меня тема. Девчонка решила по ходу либо Жорика Милославского добиться, либо добить. Говорю же, раз откажешь, клинит баб. Мое появление было встречено гробовой тишиной. Присутствующие смотрели, как мы приближаемся, с разной степенью любопытства, сочувствия и в некотором роде даже сострадания. Я пару раз поткнулся под этими взглядами. Возникало ощущение, или кто-то умер, или умираю я. Но мне об этом забыли сказать. Вот такие у девок были лица. От вытаращились, буркнул Андрюха себе под нос. Походу, уже все село в курсе. Кто бы сомневался. Баба Зина. Хуже чумы. Я не сразу понял, о чем говорит братец. Из наиболее ярких впечатлений оставалось его ранение. Про свои слова о любви Клавдии, сказанные Зинаиде Стефановне, если честно, немного забыл. А зря... Оказалось, эта тема волновала девок гораздо больше, чем наглым образом обгрызанный петухом орган переростка. «Вообще, на фоне меня, надо признать, орган переростка и в целом-то виде особо никого не интересовал. Жорик!» Рыжая Ленка отделилась от компании подруг, в два шага оказалась рядом, а потом, что было очень неожиданно, вдруг обхватила меня за плечи, посмотрела долгим проникновенным взглядом и резко прижала мое лицо к своей пышной груди. Даже ладонь положила мне на затылок, чтобы я, наверное, не мог из этой груди вынырнуть. В итоге мой нос оказался расплющен по пятому, вряд ли меньше, размеру. Не сказать, чтобы это было очень уж неприятно, но воздуха категорически не хватало. «Какой же ты бедненький!» Как же тебя угораздило! Ведь столько достойных девок вокруг, готовых поддержать, обогреть!» Я дернулся, но Ленка держала крепко, намертво. Она твердо вознамерилась оказать сочувствие и поддержку, даже если в процессе я задохнусь. «Ленка, достойные девки — это ты про себя?» — с умным видом поинтересовался Андрюха. «Насчет обогреть — не сезон!» Смотри, а то тепловой удар приключится. А если и про себя, так что? Рыжая отстранилась, игнорируя переростка и глядя мне прямо в глаза со значением. Это было вполне себе непрозрачный намек, который сложно не заметить. Ты ж пойми, Жорик, иногда кажется, что любовь, а оно и не любовь вовсе. Ты, главный, вокруг-то посмотри, вокруг, понимаешь? «Понимает он! Гляди, какое лицо внимательное! Понимающее!» — раздался ехидный голос Наташки. «Может, хватит ему под нос свое богатство совать? Тут все не бедные. У нас дело, вообще-то, общественное. Если на отца моего плевать, про села подумайте». «Стерва ты на тусе. не оборачиваясь, ответила подруги Ленка. «Смотрела она по-прежнему только на меня. У человека, можно сказать, сложные сердечные ситуации». Мы, как товарищи, обязаны ему помочь. «Да ты уж поможешь!» – Наташка усмехнулась. «В очередь становись! Там еще перед Клавкой имеется целая толпа. Жорик у нас с большим сердцем, в него много любви поместится!» Я мысленно пожелал Наташке всего самого хорошего. Ясно, о чем она Вспомнила воробьевку и как мы по кустам корячились. Вернее, я корячился, а девчонка за мной следила. И видела Светланочку Сергеевну. Говорю же, стерва. Так, хватит обсуждать то, что никого не касается. Я сделал максимально серьезное лицо. Типа, кто здесь, босс? Давайте делом займемся на самом деле. Времени не очень много, если что. Моя личная жизнь не является предметом для разговоров. «Ой, больно надо!» — Наташка демонстративно фыркнула. «Жорик, конечно! Все как скажешь. Просто имей в виду, товарищи всегда рядом. Не у всех каменное сердце». Ленка снова попыталась охаляпить меня за плечи, но на этот раз я был на чеку и вовремя отскочил в сторону. Вопрос неудовлетворенности тела остался открытым, очень насущным, И оно, мне кажется, это тело, готово было рассмотреть даже те варианты, которые сам бы я не стал рассматривать. Если еще раз Ленка полезет обниматься, попутно окуная меня носом в грудь, может выйти казус. Неприятность, так сказать. Потому что от женской близости в определенных местах возникло волнение, способное перерасти в проблему. Вообще не пойму, что за горячая кровь у моего предшественника. Я сам прежде тоже не жаловался, но как-то все ж выбирал самое сладкое, на абы что не разменивался. Милославский же, походу, только вступил во взрослую, половозрелую жизнь, поэтому и прет его, то есть меня. Хочешь, не хочешь, а вопрос этот решать надо. Все, Андрюха, блин, со своей продавщицей. Ромео Хренов. «Если бы не их чреватые последствиями страсть, я бы эту ночь провел с Лидой». При мысли о бухгалтерше чуть не взвыл. «Не, так дело не пойдет. С этим надо что-то делать». Раздраженно покосился на переростка. «Вот ты даешь!» «Я причем?» — братец даже немного отодвинулся. «Видимо, мой взгляд, которым одарил его в этот момент, был слишком красноречивым. А причину, ясное дело, Андрюха не знал». Подумал, злюсь за тренировку, которая никак не начнется. Да так. Ленка, наконец, отошла в сторону, и я смог приступить к репетиции первого этапа своего светлого будущего.